Глава одиннадцатая. Помутнение. Я взмокший, разбитый, поднялся с липкой кровати. Черт, все же к этому невозможно привыкнуть. В Следующий раз нужно тщательнее выбирать отели. С такой о б с л у ж о й и соседями нельзя нормально не выспаться, не отдохнуть. Последняя ночь в о р л а н е позади. Как же я этому рад! Хотя кто-то меня предупреждал о паршивости условий проживания на юге, кто же это был? Холодная вода немного привела меня в чувство. Я глядел в засаленное зеркало, наблюдая, как капли стекают по анебритому лицу. Что за чушь мне снова снилось? Как же я устал от этого! Все же нужно взять у Гарольда рекомендуемое им средство от н о з о й л и в ы х н о ч н н ы х видений. Если так будет продолжаться, я в конец свихнусь. Вернусь в Архам, первым делом обязательно волью в себя с десяточек бутылочек р е п л ё н н о г о вина и просплю неделю без снов. С этими мыслями я кое-как привел себя в порядок и вышел на улицу. Стояла убийственная жара. Нанит й мною провожатый должен был появиться без четверти десять, чтобы вместе со мной отправиться за город в обозначенное леграсо место. Прежде чем возвращаться домой с собранными материалами и информацией о пропавшем Ларри Итоне, мне хотелось лично осмотреть то место, где инспектор Нового о р л е а н а двадцать лет назад задержал группу вудуистов, среди которых был и младший отпрыск старика Итона. Возможно, затея была глупой, поскольку времени с момента преступления прошла уйма, и вряд ли мне удастся что-то там найти. Но интуиция подсказывала мне, что с к о т и н а Фрэнсис будет неудовлетворен моим отчетом, который я с у н у ему под нос по возвращении. Может, найду что-то еще в этих луизианских лесах. Если бы я изначально знал, что Фрэнсис Итан настолько мерзок, то не стал бы браться за поиски его брата, хотя дело, и показалось мне непростым и занятным. Попробуй, найди человека спустя почти четверть века после его исчезновения. Интересно было с этим разобраться, но чёрт возьми, насколько же гнилой человек это Титон! п р о в о ж а т ы й сказал, что это где-то рядом, на границе с соседним округом, поэтому поездка много времени не займет. Очень хочется на это надеяться. Меня уже тошнит от постоянной жары, обилия чернокожих и насекомых. Поскорее бы уже убраться отсюда. Леграс не смог меня сопровождать и предупредил, что найти к а п щ е будет непросто. Он детально описал место и дал конкретные ориентиры, но в конце концов посоветовал обратиться к жителям близлежащего поселка. Оставалось порядка часа, чтобы пойти в какую-нибудь забегаловку и позавтракать, ведь в этом сраном гадюшнике даже завтрак не подают. Угора сделажи. Опытным путем было установлено, что ресторан в гостях у Ламли открывается раньше всех, поэтому я снова отправился туда. И занял свободное место. Ожидая заказ, я взял в руки местную газету. В разделе новости штатов прочитал о родном Массачусетсе. Вот уже которую неделю подряд ясная и солнечная погода стоит во всем северо-восточном и центральном Массачусетсе. Вдоль устья реки Мискатоник вверх по руслу до самого Данвича днем воздух прогревается до рекордного показателя этого года плюс +33 градуса по Цельсию, а ночью. Температура не опускается ниже д в а д т и Метеорологи прогнозируют такую аномально теплую погоду для данного региона на весь июль. Однако предполагают, что со временем зависший на востоке страны антициклон под воздействием движения воздушных масс опустится южнее, накрывая собой сначала Провиденс, а затем и весь Рота-Айленд, где будет р а с с е я н движущимся с Атлантики циклоном. Пока жители н ь ю б е р и п о р т а а р х е м а Глостера и Салема страдают от неимоверной жары, руководство химического концерна Kings Incorporated, базирующегося в округе Эссекс штата Массачусетс, довольно потирает руки, поскольку для роста только что посаженных ими виноградников нет погоды лучше. Напомним, в июне вышеупомянутым концерном в Кингспорте было запущено предприятие по производству вина из особо редких сортов винограда. И дома жара. Ты подумай, хотя после з д е ш н е й сорокоградусной жары тридцатиградусная прохлада Новой Англии покажется мне а з и с о м А вообще я как будто бы соскучился по чисто английским дождям и туманам. Сколько ж можно жариться в этом адском пекле. Справившись с завтраком и принявшись за кофе, я вытер с о л б а струящийся пот, ослабил галстук и взглянул в окно. Через дорогу, в доме напротив, в большом, почти от мостовой до перекрытия первого этажа окне, я увидел странную женщину, элегантно одетая. Она застыла в неестественной позе с вытянутыми вперед руками и смотрела куда-то в даль. Слева над входной дверью я прочитал: «Лоуренс Шепли, таксидермист и не только». Господин м о р о напугав меня своим неожиданным появлением, спросил возникший из ниоткуда незнакомец. Он заставил меня отвернуться от окна и в з г л я н у т ь на него. Молодой человек говорил с чуть заметным акцентом. в р я д ли американец? Промелькнуло в голове. Скорее мексиканец или уроженец стран Карибского бассейна. Да, подтвердил я, все еще думаю о той женщине, которая. Секундочку, я прошу прощения, но мне нужно кое-что уточнить. Подождите меня здесь. Торопливо проговорил я и направился к двери. Официант, обслуживающий меня, тут же появился рядом. но я заверил его, что вернусь через пару минут к ожидающему меня человеку, закончу завтрак и расплачусь. Она никак не шла из головы. Та женщина в окне. Я разнервничался и заволновался, поскольку это было невозможно. Этого не могло быть. Наверное, я ошибся. Но лицо женщины в окне через дорогу было очень похоже на лицо моей жены. Оказавшись на улице, я чуть не сбил с ног нескольких идущих по тротуару прохожих. И с нетерпением пропустив плетущийся и грохочущий фургон, перешел дорогу. Оказавшись у окна лавки таксидермиста, я к своему разочарованию обнаружил, что девушка исчезла. По ту сторону окна было пусто, и только в глубине помещения виднилась торговая витрина, стены, увешанные разнообразными чучелами животных, шкафчики и ящички, заготовки в виде деревянных оснований, материалы для работы и рабочее место мастера. Я подошел к входу и потянул дверь, но та оказалась закрытой. Тогда я постучал и стал нетерпеливо ждать. Никто не ответил. Я постучал еще раз и гораздо громче. Никакого результата. Третий раз я пытаться уже не стал и в растерянности вернулся в кафе. Извините, что заставил ждать. Усаживаясь на свое место, сказал я. Ничего, мистер м о р о Я ваш проводник по здешним местам. Мой напарник неважно себя чувствует и попросил меня помочь вам, чтобы не нарушать договор. Вы говорили, что желаете ехать на болото сегодня, ответил парень. Я никак не мог отвлечься от видения. Мне было сложно прервать свои размышления об увиденной девушке и обратить внимание на появившегося человека, который тем временем продолжал что-то говорить. От чего то он показался мне каким-то не складным и неловким. К тому же ему Ужасно не шли очки. Да, нужно обязательно ехать. Вам передали, в какую деревню мне необходимо попасть? Сказал я наконец. Не беспокойтесь, я обо всем предупрежден, ответил он и улыбнулся. Странный малый, но почему-то он мне нравился. С ним будет приятно иметь дело. Я даже подумал, что возможно оно и к лучшему, что произошла такая замена при знакомстве. Его напарник произвел впечатление у г р ю м о г о отшельника, который при благоприятных для него обстоятельствах будет не прочь поживиться денежками своего нанимателя. Вдобавок ко всему мне пришлось битый час его уговаривать отвести меня в Женлофит, поскольку он, как и все прочие, на о трез отказывались туда ехать, а этот, как будто бы не прочь. Мы можем отправиться сейчас, сделав последний глоток, спросил я. Все приготовлено? Машина ждет. Вы без багажа? Можем заехать к вам в отель и забрать ваши вещи. Где вы остановились? Мне ничего не потребуется, спасибо, ответил я, поднимаясь. После чего мы вышли под нещадно палящее солнце. К полудню будет просто ад. В это время у нас жарко, сказал он, садясь за руль и видя мою вспотевшую физиономию. Но бывает еще жарче. Я с надеждой взглянул в окно лавки через дорогу. Но в нем больше никого так и не появилось. Провожатый завел автомобиль, и мы неспешно покатились по оживленным улицам. В отличие от Новой Англии здесь было полным полно чернокожих всех оттенков и мастей. Она стояла в полоборота. Я, конечно, мог ошибиться, но ее лицо было лицом Лили. Это Луизиана, господин Моро, пытаясь читать мои мысли, сказал водитель. Американская столица работорговли, ответил я первое, что пришло в голову. Уж как есть, он как будто не заметил моего укола. К обеду улицы опустеют. Жара, пояснил он. Тогда нет лечите от а р к х е м а Интересно, как он узнал, откуда я прибыл. Я аккуратно, стараясь сделать это незаметно, проверил примнели револьвер. Как бы ни было на самом деле. А паренек оказался не так далеко т истины. н е ш и б к о разбираясь в архитектурных тонкостях, я отметил разнообразие форм и стилей зданий и сооружений, которые попадались нам на пути. Почти все они были середины прошлого века, а многие и того старше. Странно, но чем-то о р л е н действительно напоминал мне Аркхам. Задумавшись, я понял: города похожи своей древностью и сохранившимся колониальным наследием. С какой целью вы прибыли в н о в е р л е а н Глядя на дорогу, спросил водитель. Еще одного человека, ответил я, выпуская сигаретный дым. К сожалению, у нас пропадает много людей. В некоторых районах ночами очень опасно. Во многих районах, многих г о р о д о в ночами очень опасно. Разве не родился у вас еще один Дэвид Хенеси, способный разогнать вашу шпану? О, вы знаете эту печальную историю? Хенеси н убили почитатели Вуду. К несчастью, их здесь много, и они никому не по зубам. Вдруг сделавшись серьезным, сказал провожатый. А я слышал, что его убили мафиози. Да, да, господин, именно так писали во всех газетах. Но это неправда, сказал он и замолчал, как будто бы не желая развивать тему. Что вы хотите найти в Женлофит, господин Моро? нарушив тишину. Поинтересовался шофер, когда мы съехали на маленькую улицу, ведущую к выезду из города. Не твое дело, сказал я и лучезарно улыбнулся глядевшему на меня проводнику, который явно был сбит с толку и не ожидал подобной грубости. Он ничего не ответил, и вновь наступила тишина. Тем временем новый о р л е а н остался позади. Сначала нас окружили н е в о з д е л а н н ы е в своей первозданной красоте поля, а чуть позже... Обступила зелень. Я думаю, что иногда лучше не ворошить прошлое, господин Моро. Надо жить дальше. У нас в народе говорят, не стоит долго всматриваться в призраков за спиной, иначе они примут вас за своего. Сказал молодой человек, не отрываясь от дороги. Хорошие слова, мистер Эклстон. Можете звать меня просто Джон. Хорошо, Джон, сказал я и снова закурил. Не могу не согласиться относительно справедливости твоих слов. Однако, когда ты уже очутился среди призраков, по-твоему, не уж т о м не стоит о г л я д е т ь с я и посмотреть, в какой компании ты оказался, ответил я, глядя на него с нескрываемой иронией. Джон Экклстон оторвался от з а б р о ш е н н о й п о г р я з ш е й в плотных з а р о с л я х высокого кустарника и подступивших деревьев дороги и серьезно посмотрел на меня. В этот момент машина чуть отклонилась от проторенной колеи, и ее правое колесо угодило в глубокую яму. Нас т р я х а н у л о так сильно, что еще бы немного и весь мой завтрак оказался бы прямо передо мной. Водитель остановил машину. Нужно проверить колесо, мистер м о р о Я сейчас. Я следил за тем, как мой провожатый обошел автомобиль и на несколько секунд нагнулся к переднему колесу. Все в порядке, крикнул он, поднимаясь. Баллон не пострадал. Сейчас загляну под капот. Жара. Немного проветрю, раз мы остановились. Он откинул крышку и снова пропал из виду. Умирая от духоты, я вышел из машины. Не нужно было вам сюда приезжать, сказал Джон, выходя из укрытия и направляя на меня пистолет. Он уже снял очки и говорил на отличном английском. Я не отрываясь смотрел на него, прикидывая свои ничтожные шансы. Мгновение спустя, откуда-то слева раздался треск ветвей, после чего с п о к о й с т в и е леса нарушил грохот одинокого выстрела.